682. Октябрь 17. -е. Самоотвержение сочетается с служением, то есть с выдачей психической энергии, и тогда становится служением самоотверженным. Раздавать самоотверженно огненную силу не значит раздавать бездумно или безумно, не сообразуясь с требованиями целесообразности. Можно энергию дать, но если она будет израсходована получившим ее на удовлетворение своих личных желаний, быть может, и не очень плохих, то такое даяние не будет целесообразным. Низкие духи, соприкасаясь с Аурой и учителя, начинают приходить в неистовство и бесноваться. Так тьма реагирует на свет. И даже в будущем ученике психическая энергия учителя вызывает к проявлению все его скрытые, неизжитые, отрицательные качества. Какое же тонкое распознавание надо явить, чтобы безошибочно различать характер реакции со стороны подходящих. Знаете о случаях темных предательств, даже после долгого времени сотрудничества. Все это заставляет соблюдать предельную осмотрительность, чтобы не тратить напрасно драгоценную мощь. К тому же много званых, но малоизбранных. Эта формула требует особенно вдумчивого подхода к каждому возможному ученику. Долголетний опыт показывает, что подходящие к учению не перестают быть людьми, наделенными обычными людскими несовершенствами, и что неразумно ждать с их стороны какого-то особого отношения, и лишь сужденные ученики не подходят под обычные мерки. Но их так мало, что исключение не приходится принимать за правила. вот почему необходимо проходить через тяжкий и горький опыт познания человеческой природы этот опыт ценен необычайно огня и дух матери огни йоги не знает ошибок в определении людей